Глава 24. Прошла уже пара недель нового семестра, и если Сьюзен Тензин проезжает мимо меня на своей старой дребезжащей машине, она всегда останавливается и предлагает меня подбросить. Отказаться практически невозможно, хотя поездка всегда выходит пугающе. Бабушка Сьюзен постоянно резко сворачивает и притормаживает, и произносит слово, звучащее наподобие «Кьяк-паа!» Наверное, это значит «ты идиот» или что-то такое. Другие ребята, например, мейсон Калум и Кес Беккер, заметили, что мы со Сьюзен иногда разговариваем. И мейсон как-то расхиедничал, спросив меня, не собираюсь ли я записаться в школьный оркестр. Поэтому я всегда прошу молу остановиться у начала дороги, чтобы остаток пути я мог пройти пешком, и мы со Сьюзен не подходили к школьным воротам вдвоем, как будто мы лучшие друзья. Кажется, она не возражает. В любом случае, она всегда улыбается. В общем, этим утром я слышу, как сзади ко мне с тарахтением несётся их машина. И бежать мне некуда. Машина с кашлем притормаживает практически на том же месте, где они подобрали меня в первый раз. И Мола перегибается через пассажирское сиденье и кричит в окно. «Эй! Эй! Сонный мальчик Садись!» «Сонный мальчик? Что за...» Я подхожу к машине, и Мола грозит мне пальцем. «Нет-нет, на переднее кресло садись. Особое отношение к особому мальчику». Честное слово, она так широко улыбается, что ее глаза совсем теряются в морщинах. сьюзен с заднего сиденья смотрит на меня извиняющимся взглядом. «Я рассказала ей про твои сны наяву, Малкольм. Это весьма сильно взволновало её. «Взволновало? Да, ты очень особенный. Вот, у меня для тебя кое-что есть». Она протягивает руку и открывает бардачок, отчего машина резко виляет и едва не сбивает велосипедиста. «Я не уверен, как на всё это реагировать. С одной стороны, все любят, когда им говорят, что они особенные. С другой...» «Мне не нравится, что сьюзен рассказывает об этом направо и налево». «Мола, аккуратнее», — говорит сьюзен «Прости, Малкольм». Мола вручает мне пластиковый контейнер. «Давай, съешь это», — велит она. Я распахиваю крышку. Пахнет знакомо, но я никак не могу понять, чем. Внутри лежат куски бледного, плотного на вид пирога с орехами. «Спасибо». Говорю, я слегка растеряна. Сьюза наклоняется ко мне и говорит. «Это масляный пирог. Мы называем его ту. Это тибетское блюдо. Тебе оказана большая честь». Запах немного напоминает протухшее ячье масло, которое я в конце концов выкинул, когда оно растаяло и немного измазало старый школьный свитер. Только не такой протухший, пожалуй. Я откусываю маленький кусочек, но Молу это не впечатляет. — Нет, кусай больше. Большой кусок! — она хихикает и жмёт на гудок без какой-то, видимой мне причины. — Так что я делаю, как велено. Это просто объедение. Терпко, масляно, молочно. — Настоящая вкуснятина! — говорю я, и Мола светится от удовольствия. шли люди которые видят сны наву без усилий очень редкие очень редкие я бы сказала что у них особый дар они благословлены прочь с дороги кукпа я у меня такое только иногда выходит это большая честь встретить такого человека и смотреть как он ест мой ты «А теперь, сонный мальчик, рассказывай, что ты видел прошлой ночью, а я расскажу, что видела я». Так что слегка неохотно я рассказываю сон про каменный век и как я ходил на охоту с пещерным мальчиком Коби. Я упускаю тот момент, что Сеп вообще-то делил этот сон со мной, потому что это по-прежнему звучит слишком уж странно, но молопоухивает от восторга и заставляет меня съесть еще пирога. Я ем еще кусочек, и к тому времени, как мы притормаживаем у школы, я здорово наелся. Я уже берусь за ручку двери, когда Мола говорит. «Стой! Я еще не рассказала тебе свой!» И я сажусь обратно. Она глушит мотор, складывает руки на коленях и на некоторое время прикрывает глаза. «Мне снилось ничего», — наконец говорит она. «Это меня озадачивает». «О», — отвечаю я, — «не повезло». Она поворачивается и улыбается мне. «Нет, это... хорошо». Потом она снова закрывает глаза, и это вроде как закрывает и разговор тоже. Мне как-то неловко, но это длится всего пару секунд. «Будь осторожный, сонный мальчик», — говорит она, Снова открывая глаза, она наклоняется ко мне со своего сиденья, быстро стучит мне по лбу морщинистым указательным пальцем и смеется, видя мое встревоженное лицо. Потом ее выражение снова моментально меняется, как у нее часто бывает, и она яростно смотрит мне в глаза. «Твоя голова внутри больше, чем снаружи, сонный мальчик. Там легко потеряться». Наконец, выбравшись из машины чувствуя себя слегка напуганно, я говорю, сьюзен а что она такое имела в виду про мою голову внутри? И кто захочет, чтобы ему ничего не снилось? Она заправляет прядь темных волос за ухо, смотрит вверх и некоторое время размышляет. Это буддистское понятие, шуньята называется. Это одна из целей медитации. «Это не столько ничего, сколько всё. Ну, кажется, так, по-моему». «Хм», — отвечаю я, — «звучит скучновато. Я бы вот предпочёл на мамонта охотиться». Сьюзан кивает в ответ, умудряясь выглядеть так, будто она одновременно согласна и не согласна. Вот такая уж она. Но это бесит не так сильно, как можно было бы подумать.